В те времена, по крайней мере, при междуусобицах русских князей, встретившиеся две армии редко когда вот так с ходу вступали в бой. Два лагеря иногда неделями стояли друг напротив друга. Лишь иногда вспыхивали небольшие схватки, не то разведка боем, не то просто пробовали друг друга на прочность. Почему? Даже уверенному в победе князю не хотелось стереть своих дружинников, они стоят дорого а врагов еще много. И с ослаблением дружины станет только больше. И даже если удача будет сопутствовать тебе и будут одержаны одни победы, то общие потери опытных воев рано или поздно окажутся критически высоки, превращая победу в пиррову. В том числе и по этой причине князья часто использовали половцев. Их можно не жалеть, но в любом случае иной раз лучше подождать, ожидая, когда у кого-то в стане противника не выдержат нервы. Такое случалось и нередко. Можно ведь и переманить какого-то удельного князя, а то и не одного. Так и собирался действовать великий князь киевский Мстислав Романович старый. Юрий Всеволодович, осознавая угрозу рассыпания своей армии, очень уж ненадежные эти ужкуйники, коим главная добыча, то и гредист мажут пятки. Наоборот, собирался действовать в своём прежнем амплуа, то есть проявляя напор и натиск. Он собирался атаковать. Едва над горизонтом заалела заря, командиры дружин, ушкуйников и подразделений рати начали будить своих людей. Подъём не шуметь, собраться максимально тихо. Была ли готовящаяся атака на превосходящего числом противника самоубийством? Не зная ситуации, можно и так подумать, а вот если присмотреться внимательнее, то уже появлялись интересные варианты. Дело в том, что противоположный берег, на котором расположились войска южно-русских князей и половцев, не являлся ровным и чистым. Там имелись заросшие рощами пространства, а также холмы, потому лагерь противника не был монолитным, а разбит рельефом местности на четыре части. Самый крупный лагерь, что насчитывал около 15 тысяч человек, и в котором собрались дружины Киевского, Галичского и Переяславского князей, находился напротив лагеря Юрия Всеволодовича. Дальше, за полукилометровой лесополосой, с правой стороны стоял сильно вытянувшийся лагерь Черниговцев и Новгород-Северцев. Левее расположился лагерь Турова-Пинцев и Владимира-Волынцев. А совсем далеко, за невысоким холмистым валом, обосновались половцы с чёрными клубоками. У них там тёк отдельный ручей, так что недостатка воды они не испытывали и не мелекали почём зря перед русскими дружинниками. А то, может, они и союзники сейчас, но никто ведь не забыл, что в действительности они их враги, так что до ссор недалеко с самыми негативными последствиями. Вот и задвинули их куда подальше. Если за лагерем Владимирцев и Новгородцев вели наблюдение разведчики, то это не помогло. Слишком быстро всё происходило, и даже если кто-то успел добраться до своих и рассказать о происходящем движении, то это могло скорее запутать князей, кое им ещё собраться надо, а это утекание драгоценных минут, ведь киевский князь не мог отдать приказ дружинам иных князей, ибо вассал моего вассала не мой вассал. А они даже не вассалы, а равноправные князья. Опять же, по логике Юрий Всеволодович должен был сейчас собирать манатки и бежать. «Пехоту на коней!» Конные вои быстро подбирали пешцев и устремлялись в сторону вражеского стана, разделяясь на два рукава. Быстрый переход водной преграды и начался охват главного лагеря с флангов. Вражеское вторжение не осталось незамеченным поднялся крик часовых, но это уже не могло остановить охвата. Плюс стрелки, когда садились на коней, то арбалеты их были уже заряжены, так что на воив противника обрушился дождь из болтов. Сбрасываемые пешцы тут же строились, образуя из себя настоящую стену, не только за счёт щитов, но и ставя заранее подготовленные ежи что быстро получались из, казалось бы, обычной кучи палок, что зачем-то они прихватили с собой. Да, утащить с собой всё это было нелегко, но они справились, тем более что много тренировались, так что дело в общем-то привычное, потому и делалось всё очень быстро и без суеты. Так быстро, что враги и опомниться не успели, а пешцы уже воздвигли перед собой практически непреодолимые препятствия, отрезая лагерь от леса которым паслись лошади. Да и не до пешцев стало дружинникам южнорусских князей. Если кто к ним и совался, больше по неразберихе, то тут же гребал из арбалетов. Кавалеристы, сбросив свой десант, тут же врывались в лагерь и начинали крушить всё вокруг, чтобы их не завалили свои неразберихи. Все были отмечены белыми повязками на руках. Как только завершился охват, не дающий противнику позорно разбежаться, Вовражежские лагеря врубилась чисто конная дружина под командованием Ярослава Всеводовича, и началась кровавая потеха. Дружинники южнорусских князей, хоть и были застигнуты в расплох, но предавались панике и метанию недолго. Они быстро образовывали оборонительные формации, которые не вдруг и разобьёшь. А там и помощь подоспеет, ведь кто-то наверняка успел вырваться и сообщить о нападении, да и услышат звуки боя, крики, не говоря уже о звучащих сигнальных рогах не так уж и далеко от соседей всё так если бы не подготовленные как раз на такой случай маневренные группы из всадника и арбалетчика залпом специально сделанных как раз для такого боя лёгких арбалетов с дальностью стрельбы в полсотни метров с возможностью заряжания будучи на коне они буквально пробивали брешь в кургаговой обороне стреляя в тех, кто стоял к ним дальше то есть спиной, не защищенные ничем, и в эту брешь врывались всадники и буквально стаптывали не успевающих перегруппироваться бойцов противника. Резня шла безжалостная, ибо всем было понятно, что либо они сейчас вырезают главный стан противника, или потом их самих раскатывают в тонкий блин. Ратники, стоящие в круговом ограждении, то и дело выбивали как-то смогших скурупироваться в мелкие отряды воев, что сумели пробиться на окраину стана. Но в целом арбалетчики должны были не столько участвовать в избиении, сколько не дать прийти избиваемым на выручку. Кто-то еще в самом начале атаки на лагерь действительно смог прорваться к черниговцам и прочим и поднять тревогу. Там поднялась суматоха. И в целом было потеряно немало драгоценного времени, прежде чем первые сотни дружинников поскакали на выручку союзникам. Но это время не было упущено владимирскими пехотинцами. Они быстро исправляли ошибку сверх всякой меры уверенного в себе противника и быстро работали топорами, в больших количествах валя деревья, создавая засеку, через которую конному не пробиться по определению. Проход к главному лагерю, конечно, имелся, и весьма широкий, но там как раз по такому случаю щедро насыпали чеснока. Казалось, бой длился целую вечность, но нет, он вышел очень скоротечным, о чём свидетельствовал только-только появившийся на небосклоне край восходящего багрового солнца. С первыми лучами протяжно зазвучал сигнальный рог, призывающий к отходу.